Синим карандашом написал на столбе название. Мартыныч уехал в деревню. На прощание он сказал мальчику. «Не успел я найти тебе подарок, но найду еще. Это точно». Рудик поступил помощником на танкер. Задувал Норд-Вест и приносил пасмурные облака. Трава на причале прижималась к земле, а река делалась серой.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 Чип с размаху выпрыгнул из воды на дамбу и вдруг вспыхнул, будто кучка зеленого пороха, а из облачка белого дыма появился босоногий худенький мальчишка с капельками в волосах и желтым лепестком кувшинки, прилипшим к щеке, в ярко-зеленых шортиках и рубашке салатового цвета. У него было круглое лицо с большим веселым ртом и темные озорные глаза. «Правда, я похож?»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 И во всех письмах мальчик спрашивал, нельзя ли маленького, но смелого и умного лягушонка, к тому же говорящего, превратить в обыкновенного мальчишку. Биолог Дворкин ответил, что никогда таких вещах не слышал. Из Академии наук пришел солидный пакет с большими печатями. Секретарь доктора Великанова сообщил, что интересующая мальчика проблема сейчас как раз усиленно изучается,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 нужно только знать соответствующее заклинание и вычислить вектор М. Поля по формуле профессора Эжена Дюплудока. Заклинание мальчик знал. Это была все та же звездная считалка, а вектор он собирался вычислить в математическом кружке, в который специально записался. Оставалось только дождаться весны, когда проснется чип. Но в декабре, случилось неожиданное событие. Декабрь был снежный и теплый. Река не замерзла, лишь изредка черная зимняя вода покрывалась игольчатым литком, но его быстро ломали большие корабли. Белые мохнатые шапки лежали на головах каменных львов, охранявших старую крепость, на подстриженных кустах и причальных тумбах, а на тротуарах там и тут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 Но тут же он испугался, что его сочтут хвостуном, и добавил почти виновато. А кроме того, в нашем доме, кроме меня, все равно нет никаких мальчиков. «Тогда другое дело», — сказала женщина. «Распишись вот здесь». И потом она дала мальчику ящичек, обшитый серой парусиной. В ящичке что-то постукивало. Словно кто-то маленький и живой хотел выбраться на волю, но не решался поднимать большой шум. Мальчик шагал домой по набережной, он шел быстро, но еще быстрее вырастало его любопытство, и он не выдержал. Смахнул с причальной тумбы снеговую шапку, сел и стал разламывать ногтями сургучные печати, потом вспомнил про ножик. Этот ножик ему подарила та самая девочка, которая потом писала письма. Острым лезвием распорол мальчик материю и оторвал фанерную крышку.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 где над острыми крышами поднимаются, как синие свечки, теплый дым, а во дворах спят под снежными шубами перевёрнутые рыбачьи баркасы. Рассказывал, что мастерит соседским ребятишкам ветряные мельницы и кораблики. «А самый лучший кораблик я сделал для тебя, мальчик». Паруса я смастерилась с тонкой блестящей жести. Мне принесли её ребята –